Глава 24. Самолёт приземлился в аэропорту Гао. Погода стояла очень жаркая. Казалось, здесь даже жарче и суши, чем в Рабате. Мар уже бывала в Мали, поэтому её мало удивляли авто с людьми в военной форме автоматами наперевес, проезжающие колоннами, битком набитые автобусы с людьми, цепляющимися за наружные конструкции, чумазые дети, играющие в пыли у дорог бедность построек, где жили малейцы. Конечно же, в Марокко было куда лучше и комфортнее, но работа есть работа. Тем более сейчас она сама вызвалась сопровождать мужа, чему он был не рад по сию минуту. «Может, ещё передумаешь и вернёшься в Женеву?» — говорила мир пока они ехали к месту встречи с некой Джанет. «И не уговаривай». Я должна лично убедиться в том, что твоя Джанет — та самая пожилая дамочка, а не юная косуля с кожей цвета молочного шоколада. Ты ведёшь себя как ребёнок», — махнул рукой он. «Так я и младше тебя на шестнадцать лет. Имею право». «О, Господь милостивый!» — воскликнула Амир и отвернулся к окну. А Марина тем временем с беззаботным видом разглядывала здешние пейзажи, а именно бесконечные равнины с редкими деревцами. Спустя два часа они подъехали к отелю. Их проводили до ресепшена, где Амиру сразу передали письмо. «Клиент будет ждать меня в три часа в фойе. Ты же иди в номер, отдохни, поешь. Я вернусь нескоро». «Ладно, спорить не буду». «Вот и правильно». Амир поцеловал её в лоб и ушёл. Амар поспешила в номер. Она и вправду устала с дороги. Живот уже крутило от голода, да и жара просто убивала. Номер гостиницы разительно отличался от марокканского. Стены с облупившейся краской, старая мебель, постельное бельё, застиранное чуть ли не до дыр. Вместо кондиционера да — допотопный вентилятор под потолком. А вид из окна окончательно заставил расслабиться и смириться с предстоящей неделей проживания здесь. Но не всё жить во дворцах. Порою приходится и на землю спускаться. Вскоре прибыл заказанный обед. Хотя бы вид еды не вызывал уныния, что уже хорошо. Марина устроилась за невысоким столиком и принялась поглощать рис с рыбой, запивая чем-то наподобие гранатового сока. А Амир тем временем сидел на тахте в фойе и перебирал чётки. Через полчаса к отелю подъехал военный джип, из которого сначала вышли двое военных, а уж потом женщина в длинной тунике и платке, повязанном на здешний манер. Она быстро прошла внутрь отеля, где встретилась с Амиром. «Салям алейкум, Амир Абдель!» произнесла женщина взволнованным голосом. «Алейкум салам, мадам Джанет». «Куда вы пропали? Я не могла до вас дозвониться». Возникли небольшие трудности, но теперь всё в порядке. Я здесь и готов выслушать вас. Они скрылись в небольшом конференц-зале, который напоминал скорее кабинет с длинным столом и несколькими стульями. Амир сел и приготовился слушать с абсолютно спокойным, невозмутимым видом, тогда как мадам Джанет ходила из угла в угол. «Мой муж пропал», — наконец-то заговорила она. Точнее, не пропал, его похитили боевики. Он оказался в центре политического конфликта и встал на сторону правительства, за что был объявлен предателем, лидером антиправительственной группы. Всё произошло так спонтанно. Женщина села на стул и закрыла лицо руками. Они не выходили на связь, ничего не требовали. Я боюсь, что его уже казнили. И потекли реки горьких слёз». Что мне делать, Амир? Я боюсь выходить из дома, ведь они не успокоятся, пока не уничтожат всех. Но что вы хотите от меня? Я не уполномочен вступать в контакт с боевиками. «У вас же есть связи», — взмолилась та. «Зейн говорил, что когда-то очень помог вам. Так не откажите в помощи и вы». «Да, господин Альбеди помог мне, но...» «Прошу вас, умоляю», — жалобно лепетала она. «У вас же есть сердце. Я боюсь не за себя, я боюсь за своих детей». Недавно дверь нашего дома вымазали кровью. Это предупреждение. Нас будут убивать одного за другим. Тогда мир задумался. Он действительно не имел права вмешиваться в такие конфликты. На то были власти Мали. Однако отказать ему не позволила совесть. Ладно, я подумаю, что можно сделать. От вас же потребуется следующая информация. Его последняя переписка, как деловая, так и личная, наиболее значимые имена антиправительственной группы, Данные о последних встречах — звонках. «Хорошо, всё будет», — захлопала заплаканными глазами мадам жаннет «Завтра же к вам приедет один хороший друг моего мужа и передаст всю необходимую информацию. Буду ждать». И они распрощались. Однако Амир не торопился в номер к жене. Он созвонился с генералом Каватиме де Ресси Этот человек хорошо знал местные группировки и их главарей. Генерал согласился на встречу без лишних слов — Поскольку двое чтили давнюю дружбу и по возможности всегда курили кальян в доме Ковати, к вечеру всё стихло, жизнь замерла. Хозяйки загнали кур, коз и овец в загоны, дети разошлись по домам. С внутренних дворов в небо тянулись тонкие струйки дыма от костров, распространяя запахи жжённой травы. Лишь иногда по дорогам проносились военные машины, в остальном же стояла тишина, нарушаемая редким мычанием мулов. Марина преспокойно спала в номере, а Амир заседал в Меджлисе с Кавати. Они, как и положено, курили кальян, пили чай и вели тихие беседы. «Я предостерегаю тебя, Амир», — говорил генерал. «Не ссуйся в это змеиное гнездо». «Не могу отказаться, дорогой друг. Какой же я мусульманин, если брошу семью Зейна в беде? Женщина, скорее всего, права, его, наверное, уже нет в живых. Боевики не церемонятся, с предателями расправляются очень быстро». Даже если так. Но его жена и дети всё ещё в опасности. Им нужно убежище, а лучше всего вернуться в Эмираты. Только проблема в том, что брак был заключён во Франции. По законам Эмиратов, одинокую женщину с детьми могут не пропустить. Все их счета заморожены, она оказалась без денег, ей некуда деваться. Вряд ли ты сможешь чем-то помочь. Здесь ваши законы не действуют. Молицы живут своими законами, особенно если мы говорим о боевиках. Полиция бездействует. Группировки везде наводят свои порядки. И всё-таки. Мне нужны имена Кавати. Кто контролирует этот район? Здесь орудует некая буря. Их главарь Кадим самибиера Бывший военный после переворота перешёл на сторону повстанцев. На связь с ним можно выйти, но вот результат может быть самым неожиданным. Только вопрос. Их ли это рук дело? Ну, если ты говоришь, что дверь кровью вымазали, то их. Кровь врага — визитная карточка Биеры. «Да убереги на салах сказал Амир и затих. «Я помогу тебе. Выйду на нужных людей. Только знай, не одобряю твоего рвения». «Понимаю, понимаю». Генерал ушёл поздней ночью, а Амир направился в номер. Он сел на край кровати и с улыбкой наблюдал за спящей женой. Её тёмно-каштановые волосы волнами возлежали на подушке. Изящные плечи и часть спины выглядывали из-под простыни. На ней не было никакой одежды. Только лёгкая простыня укрывала тело, очерчивая тонкие линии. «Амир?» — прошептала проснувшаяся Мар. «Да». «Почему ты не спишь?» «Завтра предстоит сложный день, наверное, нервы. Иди ко мне». Он лёг рядом с ней, оказался в тёплых объятиях любимых рук. На следующий день ранним утром к пожаловали пожаловали военные Аджанет и передали все запрошенные им бумаги. А в обед позвонился Те и попросил его приехать в город». Амир спешно собирался, а Мар на этот раз решила не оставаться в стороне. «Возьми меня с собой». «Нет. И речи быть не может». Сразу оборвало. «Здесь тебе не курорт». «Но я не первый раз в Мали». Мали разное есть, города безопасные, а есть нет. В Гао большое количество повстанцев, которые объединились в группировке и периодически терроризируют местных. А с иностранцами и того хуже. Здешних бандитов особенно интересуют белые женщины. «Амир, я не хочу, чтобы ты был один. Мне сегодня всю ночь снились кошмары. Пожалуйста, возьми с собой. Прости, любимая, ты должна меня понять. Я понимаю, но... Прошу, давай без но. Там правда очень опасно сейчас». Тогда Мар без слов обняла мужа. Снова девушка осталась одна в номере, тогда как Амир отправился в центр города на встречу с генералом. Жара плавила асфальт, отчего казалось, что вдали блестят обширные лужи хотя то был всего лишь мираж. Старый внедорожник без крыши, скрипя подвеской, ехал по дороге, и единственным спасением от зноя был ветер. Хоть Амир и пообещал помочь той женщине, но его не переставали терзать сомнения. Обстановка в Мали сейчас желала лучшего. Год назад произошёл государственный переворот, и страну продолжала лихорадить. Тем более, просмотрев все документы, Амир заметил постоянные телефонные контакты Зейна с повстанцами. Что-то в этой истории было нечисто, а значит, он рисковал влипнуть в чужой конфликт, не имея на руках никаких доказательств невиновности подопечного. Да и с боевиками разговор, как правило, короткий, а о дипломатии здесь не слышали, не говоря уже о законах. Кавати ждал Амира у ворот администрации. Они вместе прошли внутрь здания и закрылись в кабинете. «Ну что ж», — начал генерал, — «вышел я на людей Биеры и передал сообщение от твоего имени. Если Биера сочтёт нужным с тобой встретиться, то ждать себя не заставит». «Что он за человек?» Кадима должны были возвести в генералы, чуть-чуть не дождался. Случился переворот, и он сразу перешёл на сторону повстанцев. О нём говорят как о человеке принципов, но о честности от него не жди. На службе Биера отличался особой жестокостью по отношению к солдатам. Особенно к новобранцам. Неудивительно, что он с такой скоростью оказался на стороне боевиков. Ему нравится убивать, пытать, карать. Да защитит на салах. Лучше бы ты остался дома, Амир. Покачал головой Кавати. Здесь ты никто. Но у меня есть ещё одна просьба к тебе. Слушаю. Умиротворённо произнёс генерал и закурил сигару. Я прилетел не один. И с кем же? С женой. Что? Резко поднял взгляд Кавати, вытащив изо рта сигару. «Да ты не в своём уме. Вот чего-чего, а такой глупости я от тебя не ожидал. привести с собой женщину. И куда? В страну, где фактически идёт гражданская война. Пришлось. Но для меня её безопасность на первом месте. И пообещай, если со мной что-нибудь случится, ты возьмёшь её под свою защиту и поможешь вернуться домой. Если бы тебя волновала её безопасность, то ты бы оставил женщину дома». Ну ладно, что сделано, то сделано. Я помогу тебе, даю слово. Пусть сидит твоя жена в отеле и не высовывается. И ещё. Куда её нужно будет переправить? В Россию. Необходимые документы в ячейке в отеле. Как так? Она русская. О, Господь милостивый, далеко же себя занесло в желаниях, мой друг. Амир вернулся в гостиницу. А тем временем механизм уже был запущен. Люди Биеры сообщили своему лидеру о Некоем Марабе, который активно интересуется его врагом и желает с ним говорить.